Глава 101. Перед приземлением самолет минут десять кружил над аэропортом Логан. Адам выскочил из самолета, пробежал по коридору к выходу. У столика проката машин выстроилась длинная очередь. Еще десять минут ушло на то, чтобы получить необходимые бумаги и спуститься к машине. Он снова позвонил Менли чтобы сказать ей, что едет. Она была расстроена. — У нас только что выключили свет. — Нет, все в порядке. Снова включили. Наконец он оказался на запруженной машинами автостраде, с трудом продвигаясь к летнему туннелю. Только без четверти 9 он свернул на шоссе номер три, ведущая прямо на Кейп. Мэнли совершенно спокойно думал Адам, стараясь успокоить себя. «Может, надо было позвонить Элейн и попросить ее и Джона поехать и остаться с ней до моего приезда?» «Нет, он знал, что Мэнли никогда не простит, если он сделает это. Но почему у него возникло подсознательное чувство, что есть какие-то сложности?» Такое же предчувствие было у него перед несчастным случаем. Он играл в гольф днем и приехал домой как раз вовремя, чтобы ответить на телефонный звонок полицейского. Он все еще слышал его напряженный, сочувствующий голос. — Мистер Николс, боюсь, у меня плохие новости.